1874 год. Манометр Маклеуда. В 1163 году римский папа Александр III издает буллу о запрете изучения физики или законов природы. Спустя столетие папа Бонифаций VIII запрещает анатомирование трупов и алхимические опыты. В XX веке отношения католицизма и науки стали проще. Но все же вялотекущие попытки влияния на науку сохраняются. Программным документом католической церкви в вопросе об отношении к науке на настоящий момент является изданная Папой Пием XII в 1950 году энциклика «Humani generis». В этом документе официальная католическая церковь признает право науки заниматься своим делом, но ставит это право в зависимости от того, Согласны ли ученые в каждом отдельном случае подчиниться окончательному решению церкви по рассматриваемому вопросу? Если такой подход к научным знаниям сохраняется у клириков и сейчас, понятно, что в конце XIX века, несмотря на колоссальное повышение качества жизни людей того времени, вызванное результатами научных изысканий, он был актуальный и агрессивный. Судьба Чарльза Дарвина, опубликовавшего в 1859 году свой труд Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благопрепятствуемых пород в борьбе за жизнь ничуть не менее драматичное, чем судьба Галилея. Да, в XIX веке аутодафе уже считалось анахронизмом, и людей сжигать было не принято. Но прогресс предоставил людям, отрицающим этот прогресс, новые способы воздействия на неугодных — средства массовой информации. Научное и общественное обсуждение теории Дарвина быстро вышло из аудиторий и клубов по интересам на улицу. Проводились марши несогласных с происхождением от обезьян. Все газеты Европы печатали карикатуры на Дарвина и ученых, оказавшихся на его стороне в дискуссии о происхождении видов. Хотя в основном недовольство церковных кругов в то время было направлено на биологов, физикам и химикам тоже доставалось. Но при этом не нужно забывать, что и среди ученых противников Дарвина и его теории тоже было достаточно. Одним из наиболее известных химиков, активно не соглашавшихся с Дарвином, был Герберт Маклеут. Маклеут родился в северном районе Лондона в семье Пивовара. Правда, школа, которую он окончил, вероятно, из-за дороговизны обучения была не в Лондоне, а в маленьком городке Дил, расположенном в графстве Кент. Базовое химическое образование Маклеот получил в Королевском Паноптикане наук и искусства, институте, открывшемся в Лондоне после промышленной выставки 1851 года. В 1856 году, когда Паноптикан закрылся, Маклеот отправился учиться в более престижный Королевский химический колледж, где его учителем стал Август Гофман. Через некоторое время Маклеот стал лекционным ассистентом Гоффмана, Помогая ему организовывать те самые демонстрационные эксперименты, о которых уже рассказывалось. Когда Гофман вернулся из Лондона в Германию, Маклеод последовал за ним. Однако, когда Гофман в 1864 году очередной раз сменил место работы в Бонне на кафедру в Берлине, Маклеут вернулся в Лондон, где стал работать с преемником Гофмана на посту главы Королевского химического колледжа Эдуардом Франклиндом автором термина «металлоорганическая химия». Что делал Маклеуд под начальством Франклинда, непонятно. В публикациях и патентах, опубликованных в этот период, его имя не значится. Хотя есть отрывочные воспоминания современников о том, что он работал над синтезом красителей. Видимо, в органическом синтезе Маклеоду реализоваться не удалось. А может, он просто решил, что это не его. И вскоре ученый начал интересоваться свежими разработками в хранении и изучении газов. К тому времени, благодаря изобретению целого ряда насосов, способных создавать высокое разрежение, изучение газов, находящихся при пониженном давлении, стало фактически мейнстримом. Тем не менее, в этих исследованиях оставалась одна проблема. Вакуумные насосы были, а вот устройств, которые позволяли бы измерить разрежение, создаваемое этими насосами, не было. Точность существовавших в то время манометров не была достаточной для измерения степени разрежения. В 1874 году МакЛеот предложил свое решение проблемы-задачи измерения сверхнизкого давления. С помощью столбика ртути он изолировал от вакуумной системы фиксированный объем газа. Эта аликвота газа подавалась в откалиброванный капилляр, в котором отобранный объем газа измерялся при атмосферном давлении. Затем, по объему, который газ занимал в вакуумированной системе, объему, который он занимал при давлении окружающей среды, и значению давления окружающей среды вычислялось давление, создаваемое насосом. Предложенная Маклеодом схема позволяла измерять давление вплоть до 10 в минус 6 степени миллиметров ртутного столба и вскоре стало стандартным оснащением вакуумных линий. Тем не менее, у этого способа измерения были и свои недостатки. Резервуар с ртутью нужно было возвращать в холостое положение после каждого измерения. Да и ртуть должна была отличаться исключительной частотой. Кроме этого, метод Маклеуда нельзя было использовать для измерения давления газов, поведение которых значительно отклонялось от закона Бойля-Мариотта. В первую очередь, легко сжижаемых газов. Тем не менее, несмотря на все недостатки, даже в наш век электронных измерительных приборов старый и добрый манометр Маклеуда не покидает лаборатории. Часто он применяется как эталонный прибор при градуировке электронных и иных манометров и вакууметров. Тем не менее, изобрести измерительный прибор, который будет использоваться полтора столетия, еще не означает быть на светлой стороне силы. В науке, как, впрочем, и в жизни, В отличие от известной вселенной Джорджа Лукаса, вообще очень сложно определить, к джедаям ли относится ученый, или же он стоит на темной стороне рядом с ситхами. В реальности в любом человеке и ученом темные и светлые стороны силы присутствуют одновременно. Было такое и у Маклеуда. Будучи иство верующим прихожанином англиканской церкви, он совместно с группой коллег написал и подписал декларацию, выражающую несогласие и возмущение по поводу того, как так называемые ученые искажают научную истину, вызывая сомнения в величии божественного замысла и верности Святого Писания. В 1864 году в Британии эту декларацию поддержало немало химиков, что наверняка воспринималось Чарльзом Дарвином и его последователями как кинжал в спину от ученых коллег. Однако сейчас, когда мы уже не помним, какие баталии разгорались, в том числе и среди ученых-естественников по поводу дарвиновского происхождения видов, Маклеот вспоминается не как автор ретроградной декларации, а как изобретатель вакуумметра. В наши дни спор между религией и наукой продолжается, совершенно не теряя своей актуальности. Иронично то, что некоторые особо ретивые публицисты, абсолютно не вникая в суть научного метода, утверждают, что науку тоже можно считать разновидностью религии, тем самым поддерживая славные традиции изуитско схоластической риторики. Интересно, на чьей стороне в наши дни был бы Маклеот и его коллеги, поставившие подписи в осуждающей Дарвина Декларации?